Евгений Леонов. Письма сыну. Издательство АСТ, Москва. 2021 год. При упоминании имени Евгения Леонова перед глазами сразу появляется его доброе, улыбающееся лицо, и возникают герои, которых он сыграл в фильмах Полосатый рейс, Зигзаг удачи, Белорусский вокзал. «Старший сын», «Джентльмены удачи», «Обыкновенное чудо», «Осенний марафон», «Кинзадза» и других. Необычайно веселый, сердечный, жизнерадостный человек Евгений Леонов неизменно поднимает кинозрителям настроение, наполняет их оптимизмом, заряжает творческой энергией». А в жизни он был человеком задумчивым, склонным к размышлениям, самоанализу. И в своей книге он рассказывает о себе, о своей работе в кино и театрах, о друзьях и коллегах по цеху — Евгении Урбанском, Олеге Басилашвили, Анатолии Попанове, Андрея Гончарове, Михаиле Яншине, Марке Захарове, Георгии Данелия. Прочитав его письма сыну, искрящиеся юмором, добротой и в то же время довольно серьезные, можно понять, как воспитывать детей, чтобы они выросли достойными людьми.